Еще одна секунда, и плод уйдет дальше. Но Пахом Степанович успел протянуть шестый, и Дубенцов крепко вцепился в него. Некоторое время сильное течение тащит плод и самого Дубенцова. Горная вода холодна, как лед. Ноги и все тело Дубенцова дрожат от напряжения. Все отлично понимают. Ступи он один шаг от берега, и его поглотит глубина. Геолог не мог больше стоять на ногах. Течение подбивало их. Тогда он лег в воду и одной рукой намертво вцепился в подводный камень, а другой закаменел на конце шеста. Наступила решающая секунда. Дубенцов, кажется, скорее был готов разорваться надвое, нежели выпустить из рук шест, а стало быть и плод. «Тяни, тяни, сколько есть сил!» — подбадривал его могучий голос Пахома Степановича. «Тяни, наша берет!» И плод действительно подается к берегу. «Вот он все ближе, ближе, течение сносит его, но сила Дубенцова уже преодолела силу воды, он уже может переступать, находя достаточно устойчивости». «Наконец, в плоту обрыва». Пахом Степанович застремил конец шеста в трещину в каменной стене. Ну, силен же ты, паря, одобрительно и возбужденно, — говорит он, — каменная прямо рука у тебя». «Постоим, Пахом Степанович, пусть Виктор отдохнет», — предложила Анюта. «Он, наверное, совсем закоченел. Вон какие синие губы». «Верно, нужно маленько постоять. Шест крепко держится в трещине», — согласился таюжник. Залезая, парень, на плот. Замерз. Жарко, Пахом Степанович», — отвечал Дубенцов, залезая на плот и дрожа всем телом». Только теперь Анюта, влюблённо оглядывая друга, заметила, что у Дубенцова не только синие губы, но и бледное лицо. Глаза налились кровью и лихорадочно поблескивали. Он некоторое время сидел молча, глядя куда-то в пустоту. «Тебе плохо, Витя?» – спросила девушка, склонившись к нему. «На тебе лица нет». Очень перепугался Анюточка, думал, уж все пропало. Понимаешь, если бы плод попал в эту пучину под заломом, его могло бы легко перевернуть, а вас затянуть под коряги. Я никогда в жизни не испытывал такого леденящего страха. Он взял ладонь девушки, которую она приложила к его лбу, крепко пожал ее своими цепкими загрубилыми пальцами. Смуглый, осунувшийся, как-то вдруг его лицо стало румянить, сделалось свежее, глаза уже не смотрели так лихорадочно. «Черт бы ее взял, эту безымянную!» — выругался он. «Нет, теперь уж шабаш. Если благополучно проскочим эту горловину, то так опрометчиво не будем пускаться. Будем просматривать путь в подозрительных местах, по крайней мере, на километр вперед. Это хорошо, что здесь нет водопада. А если бы водопад ни взад, ни вперед. Вот о чем, наверное, предупреждали нас в письме. До залома оставалось еще метров десять. «Багор бы нам», — рассуждал Пахом Степанович, внимательно рассматривая путь. «Вон вверху удобные выступы. Цеплялись бы за них и, глядишь, пробрались бы под этим берегом». «А давайте мой топорик прикрутим к концу шеста», — предложил Дубенцов. «Будем цепляться...» Пяткой, а я буду вдоль берега идти и тащить плот, авось не оторвет нас. Пожалуй, это верно. Держи-ка плот». Он передал шест Дубенцову, а сам быстро привязал рукоятку топора к концу другого шеста. Сейчас же таюжники испытал это приспособление. Получилось неплохо. «Настоящий багор!» — воскликнул он весело. «Когда голова есть на плечах, никакое лихо не страшно». «Ну, отдохнул паря, пошли!» Дубенцов спрыгнул снова в воду и потащил плод вдоль обрыва. Пахом Степанович помогал ему, цепляясь пяткой топорика за выступы камней. До залома оставалось не более пяти метров, когда Дубенцов взмахнул руками и скрылся за водой. Испуганный происшедшим, Пахом Степанович упустил выступ из-под пятки топорика. Плод остался на воле течения». Он уже был на краю ю заводи, которая медленно кружилась между заломом и обрывом левого берега. В этом месте течение как раз шло от обрыва к фарватеру, ударяющемуся в залом. И когда плод потащило туда, вынырнул Дубенцов. «Дна нет!» — крикнул он. «Залезай на плод, бери шест!» — кричал Пахом Степанович. «Все за шесты, толкайтесь к залому». Дубенцов Миг очутился на плоту, и все разом уперлись шестами в левый берег, направляя плот к залому. В эту минуту лишь Пахом Степанович понимал смысл этого маневра. Плот двинулся поперек заводи, к залому, но он оцеливался не выше большого водоворота, а ниже, где виднелась боковая нина направляющиеся мимо залома. Попасть на эту стремнину и таким образом миновать большой водоворот и залом, в этом был расчет старого таежника. Боковая стремнина подхватила плот и секунду тащила на залом. Три шеста нацелились в эту сторону, готовясь оттолкнуться от коряк, но этого уже не потребовалось. Стремнина понесла плот возле самых коряк и залом остался позади. Кипящие потоки на самом крутом спаде реки с головокружительной быстротой помчали путников прочь от опасного места. «Молодцы!» – горланил Пахом Степанович, бросаясь к рулю. плот теперь шел по спокойному течению, но река снова сделала поворот, и впереди показалась новая цепь перекатов. Среди них виднелись пороги. Долина расступилась, берега реки стали пологими. Неподалеку от перекатов путники решили пристать к берегу. Пахом Степанович и Дубенцов забрались на ближайший утес, чтобы осмотреться. Цепь перекатов оказалась недлинной, она вся была на виду, но она изобиловала порогами и камнями, поднимающимися над водой. «Маленько попыхтеть придется», — сказал Пахом Степанович и Дубенцову. «Главное, не наскочить бы на подводный камень или на корягу. У нас в паре есть веревка». «Мы с Анной Федоровной, однако, пойдем по берегу, а ты будешь командовать на плоту». Вернувшись к плоту, они укрепили на нем все имущество так, чтобы в случае сильного крена ничего не упало в воду. Пахом Степанович привязал к корме плота длинный шнур, на который в свое время привязывал Мерина, и они с Анютой были готовы идти по берегу Бичевой. Анюта с тревогой посмотрела на Дубенцова, когда он сходил на плот, вооружившись шестом. Плот отошел от берега, течение подхватило его и как струну натянуло шнур. Упираясь ногами в сыпучий отполированный щебень берега, пахом Степанович и Анюта медленно пошли вперед. Дубенцов проворно орудовал шестом, не давая плоту ни слишком удаляться от берега, ни приближаться к нему. Начались перекаты. Путники медленно преодолевали их один за другим. Дубенцов ловко лавировал между камнями, подавая команду отпускать или придерживать плот. Но вот показался первый порог. Геолог лег на плот и крикнул, чтобы дали полную слабину в шнуру. Получив свободу, плот ринулся к порогу и словно пробка перескочил через него. Вода даже не перелилась поверх плота». Этот способ был применен при преодолении остальных порогов, и вскоре цепь перекатов и порогов осталась позади. Дальше долина стала, как и прежде, широкой и прямой, Безымянная текла спокойно в просторной пойме. Путники остановились на обед, все сильно проголодались, борясь всю первую половину дня с опасностями. Но молодым геологам первая половина дня принесла не только опасности – Дубенцов и Анюта в одно и то же время за обедом заговорили об интересных породах в районе перекатов и особенно у Залома, где они видели типичные контактовые роговики, многочисленные дайки аймитов, граниты, какие-то сильно метаморфизованные эфрузивы. На совете за обедом было решено использовать вторую половину дня на геологическую рекогностировку этого района. Тем временем Пахом Степанович решил починить плод, который изрядно порастрепало на порогах.